Глава 15 У меня появилось новое любимое блюдо — карамель с воздушным рисом. Конечно, я старалась есть женственно и аккуратно, но, судя по выражению лица Никаниэля, он понял, что мне нравится. Может, эльфы как-то считывают эмоции? Откуда мне знать? Ночь была в разгаре. Я прислушивалась к стуку колес, звукам поезда и миру вокруг. Не хватало еще, чтобы на нас напали какие-нибудь темные твари. К счастью, все спокойно. Хозяин все писал и писал и писал, игнорируя усталость. Все чаще прерывался, чтобы ненадолго сжать виски. Мне хотелось попросить его остановиться, отдохнуть, но я не решалась. Наверняка его работа очень важна. Несколько раз эльф вставал и уходил в ванну, из которой я слышала сдавленный кашель. Он что? Пытается сдерживаться, чтобы не мешать мне. Нехорошо, кашляет. Простудился. И это отравление. Нужно побольше узнать о нем. И о его врагах. Я же теперь практически его питомец. И я точно лучше собаки. Кофе вкусный варю. Этого она не умеет. Я пару раз поднимала голову и робко предлагала отдохнуть и ему тоже. Но Никаниэль ухмылялся и говорил, что понятие сон ему неизвестно. Высшие эльфы не спят? Столько вопросов. В конце концов, я все же задремала. Не знаю, сколько спала, а потом услышала тихий стук. Подняв голову, увидела, что... Высшие эльфы все-таки спят. Никнель сидела, откинувшись на спинку кресла. Светлая, почти белая челка прикрыла один глаз. Черты лица, наконец, расслабились, а длинные изящные пальцы подрагивали, будто он даже во сне продолжал что-то записывать в блокнот, который сейчас покоился на полу. Вспомнилось, если кто-то решается спать при тебе, это признак доверия. В нашем случае, скорее признак усталости. В конец обнаглев, я осторожно слезла с дивана. Надеюсь, что эта выходка не будет стоить мне жизни. Я приблизилась к стулу, прихватив с собой плед, которым укрывалась сама. Кашляет он нездорово, а мои познания в медицине сводились к банальностям. Не думаю, что Никаниэлю станет хуже, если он окажется в тепле. Сердце колотилось так, будто я собираюсь нарисовать ему усы тушью. Уже успела насмотреться на него, но сейчас открыла новую грань. Никониэль был открыт, спокоен и... беззащитен. Жуткое высшее существо, которым пугают детишек, казалось даже милым. Осторожное движение, и плед лежит на груди хозяина. Я улыбнулась, и, положив на стол упавший блокнот, отступила. чего то была очень горда собой. «Сделала хорошее дело. Позаботилась. Видишь, эльф, я вообще прелесть. Шажок за шажком выражаю свое. Спасибо. Куда полезнее слов». Никонель смял край пледа в ладонях и притянул, будто ребенок, плюшевую игрушку. На лице расплылась счастливая улыбка. Кажется, даже дыхание, в котором всегда угадывался нездоровый хрип, стало тише, свободнее. «Вот и отлично». «В идеале бы на диван положить ночую, опять скажет, что не устал». Вернувшись на место, я легла на подушку и, обняв хвост, закрыла глаза. Чучух-чучух. Чучух-чучух. Чу чу Плавное качание. Это совсем не похоже на поездку в ящике. Спокойно, усыпляюще и очень... Эльф неожиданно раскашлялся. Я вскочила, не сразу сообразив, что случилось. Ни Каниэль не проснулся, ни от своего кашля, ни от моего вскакивания. Тот, кто вообще не собирался спать, даже не пошевелился. Я усмехнулась. Не устал. Ага. Снова улеглась на диван и, обняв хвост, прикрыла глаза. Стук колес уже потянул обратно в сон, как вдруг по ушам ударил резкий скрежет. Я снова вскочила. Аварийная остановка. Поезд дёрнуло. Мы остановились. Запахло машинным маслом. Странно, но допустимо. Никониэль спал, не обращая внимания на происходящее. Я осматривалась, навострив уши и пытаясь понять, что случилось, как вдруг по уху резанул, иной скрежет. «Ясно. Это дикие нападение. В голове хладнокровный голос Хакана напоминал порядок действий. «Оружие мне, конечно, не выдавали, но в каждом вагоне имеется средство пожаротушения. За неимением лучшего сойдет». Огнетушитель, лом, топор и богор все на месте. Последнее я уже держала в руках, когда в тяжелую створку двери что-то ударилось, а после край начал отгибаться. шустре но сожрать нас не позволю. Не сомневаясь ни секунды, я ткнула острием в образовавшуюся дыру. Послышался рев попала куда надо. Толкнув богор от себя, я попробовала вырвать назад, делая рану еще опаснее. Древка выскользнула из моих рук и исчезла в темноте. Я отступила, не спуская глаз с дыры, и подняла топор. Мало ли, найдется еще смелый. Хакан учил нас, что дикие всегда выбирают двери. Я слышала виск, какие-то странные шипящие звуки с улицы, и ждала, примеряясь для удара. Раздался оглушительный выстрел. Один, второй, третий, несколько диких взвыли. За окном полыхнуло красным. Рычание и вой достигли апогея, а потом резко стихли. Я стояла с топором, прислушиваясь. В дверь, не ту, что караулила я, а внутреннюю, соединяющую вагоны, настойчиво постучали. «Господин Беттани, вы в порядке?» Я вздрогнула и оглянулась. Хозяин все так же сидел в кресле, укрытый одеялом. Переволновавшись, я совсем о нем забыла, а сейчас бросилась к нему, опасаясь худшего. Никониэль спал. Приложив пальцы к шее, я убедилась, что сердце бьется. «Вот это да! Не представляла, что можно настолько крепко спать! У нас тут стычка с дикими, а он и не заметил!» Стук повторился, и я, чтобы не нервировать охрану, крикнула. «Он спит, все хорошо!» «Кто спит?» От моих слов Никанель резко открыл глаза и огляделся. «Я не спал». В вагон ввалилась охрана. Те же парни, что недавно вывели незадачливую отравительницу. «Вас не задели в стычке?» «Нет». Растерянно ответил эльф и посмотрел на меня. Какой стычки! Какой стычке! Надо запомнить волшебную фразу, которая приводит его в чувство лучше, чем выстрелы, и рев диких. Вы проспали нападение. Я кивнула на мятую дверь и дыру размером с ладонь. Ничего интересного. М напа. Что? Его глаза стали еще больше. Ох, мисс!» Он вскочил и подошел к двери вагона. «Что же вы меня не разбудили? А если бы вас укусили?» Просто не знала кодового слова. Никаниэль не ждал ответа. Подняв руку, он направил раскрытую ладонь на брешь и металл под действием его силы стал расправляться. По стенам побежали бело-золотые искорки, просачиваясь в стены, пол и потолок. Мы с охранниками стояли, разинув рты. «Хорошо». Эльф встряхнул руку, будто та стала мокрой. «Поезд цел». Скажите машинисту, что можно продолжать путешествие.